Глава сороковая. Алиса. Сегодня день Икс, День, в который я должна показать, на что способна. Никаких поблажек, никакой халтуры. Только результат упорной работы. Последние три недели выжили меня на полную. Я почти не вылезала из зала, дремала на учебе, а по ночам засыпала на плече Демьяна. С мамой мы почти не общались. Вроде бы и помирились. Даже поплакали вместе, сидя в гостиной, но холодок между нами так и остался. Мне обидно, конечно. Мы все таки самые близкие родственники. Пока что запрещаю себе об этом думать и направляю все свои силы на подготовку к матчу. Вчера вечером мы познакомились с представителями испанского клуба. Нас с Есей пригласили на ужин в модный ресторан. Пришлось купить платье. Дёма возмущался. Спрашивал, точно ли я иду просто на ужин, а не на свидание. Пришлось пообещать, что он сам снимет с меня это платье. Так и получилось. Он забрал меня после встречи, которая, к слову, прошла идеально. Мне сделали кучу комплиментов. Еся скромничала, поэтому осталась в тени. Я пыталась тянуть ее за собой, но в какой-то момент перестала. Мы ведь конкурентки. Нельзя уступать в место, которое могу занять я, другой. Пабло и Уго четко дали нам понять, что их не интересует победитель. Они будут смотреть на технику и отслеживать морально-волевые качества. А значит, прогнозировать вообще невозможно. Последнюю неделю тренировочные матчи оставались за мной. Не то, чтобы меня это расслабило. Скорее вселило уверенность, что я смогу победить и в день матча. А теперь и близко этого нет. Я сегодня прогуливаю пары, потому что смотр в обед. Одногруппники пожелали удачи. На матче не пускают никого, чтобы не отвлекали. Мы просто проведем тренировку по обычному распорядку. Я даже не знаю, это хорошо или плохо. Вроде бы для нас стараются создать нестрессовые условия, но волнение запредельное. Тело дрожит. Пока я тяну мышцы. Нервы ни не к черту. Взгляд то и дело скользит по пустым трибунам. В випке сидят испанцы. Рядом с ними тренер. Он что-то рассказывает, показывая на нас. Стараюсь не думать об этом. Еся подбадривает меня. Я поддерживаю ее. Конечно, я расстроюсь, если не пройду, но за Есю буду рада так же, как и за себя. Она самая достойная из всех, поэтому никаких сомнений в том, что это место по праву, такое же ее, как и мое. Удачи! Желаю искренней еси. Вообще, мы обменялись пожеланиями еще в раздевалке, даже обнялись. В спорте ведь нельзя иначе. Да, мы ограничены кортом и правилами игры, но после матча. Начинается другая жизнь, в которой нужно уметь сосуществовать и не злиться на каждого соперника. Поэтому пожимаем руки и даже обнимаемся. Мы ведь все время вместе ходим на одни и те же тренировки. Как не общаться? «И тебе?» — подмигивает она и, поправив гольф, выходит на корт. Мы разминаемся в облегченном режиме, больше красуемся. Но как не показать себя со всех сторон? Это тренерская установка. Конечно, в последние пять минут жестим и отрабатываем по полной, но нам важно выложиться в матче, а пока можно немного повеселиться, тем более играет музыка, которая тоже заряжает. После окончания разминки начинается серьезная игра. Подает Еся, Я в приеме. Адреналин искрит, Я заряжена на 200%. Азарт уже просыпается, хотя еще не было свистка на подачу, сгибая ноги в коленях. Последний раз верчу ракетку в руке, чуть разжимая ладонь. Подхватываю также уверенно. Дышу ровно. Уголки губ приподнимаются в предвкушающей улыбке. Давай же. Возвращаю мяч на сторону соперника. Играем на равных. Доходим до равного счета в конце гейма. Судья объявляет тай-брейк. Волнительно. Тело уже взмокло, но мы обе находим силы кивнуть друг другу. Тренерской помощи нет. Приходится разбираться самим. Начинаю с подачи. Две моих. Я должна дойти до тридцати. Первая подача. Эйс. Подаю на вылет. Да. То, что надо. Иду на вторую. Сердце колотится, как сумасшедшее. Вряд ли повезет так же во второй раз. Но надеяться не запрещено. Подаю. Мяч возвращается на мою половину. Отбиваю. Едва успеваю переставлять ноги. Если гоняет меня по корту. В какой-то момент кажется, что проще сдаться и взять реванш с ее подачи. Но это слишком легкомысленно. Даже после одного выигранного очка просыпается такой азарт, что сложно остановиться. Это как пытаться остановить машину, которая набирает скорость. Мы идем упорно. Ни одна не хочет сдаваться. Я бегу из одного конца корта в другой. Отбиваю. Опять бежать в другую сторону. Или нет. Мяч летит туда же, откуда я его отправила. Резко торможу. Нельзя медлить, нельзя быстро остановиться и а, -а, -а. боль пронзает все тело и концентрируется в стопе, бросив ракетку в сторону, падаю на корт и обхватив колено, прижимаю ногу к груди, слезы катятся по щекам, то ли от боли, которая пульсирует в ноге и разносится выше, то ли от отчаяния, потому что для меня выступление окончено не в мою пользу, едва не вою от несправедливости. Ко мне спешит медбрат, но я не слышу его голоса за шумом крови в ушах. Рядом оказывается Еся. Чувствую, как сжимается ее ладонь на моем плече. Накрываю своей и рассеянно киваю, делая вид, что поняла все, что она сказала. Нога распухает на глазах. В таком состоянии нельзя продолжать матч. Боже, как же так? Нужно сделать рентген в поликлинике. Ты слышишь? Щелкает пальцами перед глазами. Киваю. Слышу. Я слышу все но громче всех звук, рухнувший в один миг жизни.